Звездный час Александра Парвуса. Этого человека называли злым гением русской революции. Значение его в судьбе России настолько велико, насколько мало знают о нем. Есть формула, что революцию задумывают мудрецы, осуществляют фанатики, а плодами ее пользуются подлецы. Здесь... Все, кажется, разложено по полочкам, все разделено, но когда все это сосредоточивается в одном человеке, то имя его Александр Парвус. Марксист-теоретик, революционер и международный авантюрист, купец революции. Что для него значили идеи, что судьбы миллионов людей? Все это лишь путь к обогащению – Он оказал такое громадное влияние на ход мировой истории, что это трудно переоценить. Как бы без его вмешательства развивались события Первой мировой войны. Состоялся бы Ленин как вождь мирового пролетариата. И вообще, произошла ли бы революция в России, уничтожившая почти бесследно уникальную цивилизацию? Это ведь не было коллективным безумием народа. Внешние силы, подталкивавшие разрушительные процессы в стране, направлялись теми, кто оставался за кулисами. Парвуса же здесь вполне можно сравнить с режиссером-постановщиком. Израиль Лазаревич Гельфанд, таково настоящее имя Александра Парвуса, родился 8 сентября 1867 года в местечке Березино Минской губернии. После пережитого погрома семья переехала в Одессу. Отец его был портовым грузчиком, однако это не помешало сыну успешно окончить гимназию. Там он приобщился к чтению революционной литературы и определил для себя цель жизни: освободить Россию от царизма или стать богатым. В 19 лет юноша уехал в Тюрих, где познакомился с членами группы Освобождения труда: Плехановым, Акселеродом и Верой Засулич. Под их влиянием он и стал марксистом. В 1887 году молодой человек поступил в Базельский университет, по окончании которого получил степень доктора философии. В Россию он возвращаться не стал, а переехал в Германию, где, не порывая отношений с русскими социал-демократами, вступил в немецкую социал-демократическую партию и был очень благожелательно принят ее руководителями Каутским, Цеткин, Люксембург. Кстати, за его внешний облик Каутский дал ему прозвище «Доктор Слон». Парвус пишет много статей. Он хороший журналист, его публикациями зачитываются молодые русские марксисты, включая и Владимира Ульянова, который, находясь в сибирской ссылке, просит мать присылать ему все копии работ Парвуса. Его статьи и книжки о мировом рынке и аграрном кризисе о всеобщей стачке, о немецком оппортунизме, представляют собой превосходные работы, памфлетная форма которых прекрасно сочетается с научностью содержания. Парвус Ребром поставил вопрос о социальной революции. Завоевание власти пролетариатом перестало быть бесформенной конечной целью и стало практической задачей нашего времени. Так отзывался о трудах Парвуса Троцкий, который познакомился с ним в 1904 году и был буквально заворажен парвусской идеей перманентной революции. К этому времени Парвус уже был членом РСДРП, примкнув к фракции меньшевиков. Личное же знакомство Парвуса и Ленина произошло раньше, в 1901 году в Мюнхене, где на квартире Александра была устроена типография, печатавшая газету «Искра». Здесь же проходили встречи революционеров. С началом революции 1905-1907 годов парус приехал в Петербург и вместе с Троцким вошел в состав исполкома Совета рабочих депутатов. Вместе они купили небольшое периодическое издание «Русскую газету» и быстро довели ее тираж до ста тысяч экземпляров. После ареста руководителей Совета Хрусталева и Троцкого парус возглавил нелегальный совет, но вскоре был арестован и после недолгого пребывания в «Крестах» Отправлен в трехгодичную ссылку в Туруханск, но туда он не попал. Напоив на этапе конвоиров, Парвус бежал, уже имея при себе фальшивый паспорт, явки и деньги. Больше в Россию он не вернулся. Удивительный был этот революционер, одержимый мечтой разбогатеть и даже не скрывавший этого». Многие тогда отмечали его страсть к деньгам и неразборчивость в средствах для их добывания. Вот на этом чистый революционер, теоретик и практик закончился, и появился авантюрист, довольно нечистый на руку. С его именем тогда был связан ряд скандалов. Две жены с детьми, брошенные без средств к существованию, присвоение растрата на любовницу 130 тысяч марок, которые должны были пойти в партийную кассу. Это были доверены ему доходы от авторских прав Максима Горького. По решению партийного суда за этот поступок Парусу запрещалось участвовать в русском и германском социал-демократическом движении. После этого он исчез из Германии и в 1910 году вынырнул в Константинополе. Вряд ли именно решение суда заставило Парвуса уехать. Он был прекрасным аналитиком. С началом русско-японской войны он в ряде статей предрек поражение России и, как следствие этого, русскую революцию, которая расшатает основы всего капиталистического мира, и русскому рабочему классу суждено сыграть роль авангарда в мировой социальной революции. А ведь Ленин тогда отводил эту роль пролетариату Германии. Парвус хорошо почувствовал неустойчивость ситуации на Балканах, даже ее взрывоопасность. А это означало войну, а затем и желанную революцию, которая его обогатит. В Турции Парвус заработал свои первые миллионы, став советником в правительстве молодо-турок и преуспевающим коммерсантом, поставщиком продовольствия для турецкой армии и представителем крупнейшего торговца оружием Базилия Захарова и концерна «Круппа». Сараевские выстрелы 1914 года для Парвуса прозвучали как набат. С началом Первой мировой войны наступил его звездный час. Мгновенно оценив ситуацию, он понял, Чем кончится для России вступление Турции в войну на стороне Германии? Турция закрывает проливы, Россия, отрезанная от союзников, терпит поражение, а там и желанная революция. И он сумел заставить двух кровных врагов, Болгарию и Турцию, выступить против России с юга. Паровус неожиданно появился среди социал-демократов, ослепляя их блеском бриллиантовых запонок и золотых перстней. Теперь он стал выступать как защитник прогрессивной миссии германского милитаризма, фактически играющего на руку мировому социализму, и как ярый противник русского царизма, старого врага социализма. В необходимости поражения России и Парус и Ленин полностью солидарны. Прибыв в Берлин, Парус в марте 1915 года предложил немцам свой обширный на 20 страницах план уничтожения России путем прихода к власти крайне левых экстремистов. Суть плана такова. Организация под антивоенными лозунгами общероссийской забастовки на оружейных заводах и железных дорогах, взрывы железнодорожных мостов, организация восстаний забастовок в регионах с политическими лозунгами, поджоги на нефтепромыслах, агитация среди рабочих ведущих отраслей и в портовых городах. Подстрекание антирусских настроений на Украине, Финляндии и на Кавказе. Организация побегов политических заключенных из Сибири. Поддержка лозунга РСДРП о свержении правительства и заключении мира. Агитация против царизма. Схема этой агитации проста. Царь – виновник войны. Императрица немка, а значит шпионка, наследник неизлечимо болен, а значит династия обречена. Все это должно было привести к хаосу и отречению царя. А затем Россия, не приспособленная жить в условиях демократии, рухнет, и был человек, который, по мнению Парвуса, мог бы это осуществить. Ленин, одержимый манией власти и мирового господства, готовый на любые средства ради достижения цели. По Парвусу революция в России это прежде всего бизнес, а для этого нужен первоначальный капитал. Он предложил немцам выделить под свою программу 5 миллионов марок. Те предоставили два, из которых один парус тут же переводит на свои счета в Копенгагене, где у него целая коммерческая империя, которая занимается торговыми операциями. Большую часть от доходов он вкладывает в создание СМИ по всему миру. Они должны были настроить мир и население России против царского режима. Итак, нужен Ленин и его большевики. В мае 1916 года в тюрикском ресторанчике состоялась их встреча. «Я изложил свою точку зрения на социально-революционные последствия войны», – отмечал потом парос – «и обратил внимание, что революция в то время была возможна только в России». Но Ленин к предложениям Парвуса отнесся очень осторожно. Он уже разочаровался к этому времени в перспективах революционного захвата власти в России. Однако вскоре через посредников они договорились. Правда, Парвус переоценил готовность и способность русских революционеров поднимать массы, что весьма дорожил его планы разрушения России. Он рассчитывал, что хватит 5-10 миллионов марок, но сумма в конечном счете выросла до 100 миллионов. После победы в России в февральской революции именно парус организовал проезд Ленина через территорию Германии в Россию, получив для этого новые 5 миллионов. Он сам покупал билеты на литерный поезд из Тюриха. При этом Парвус очень хотел, чтобы заслуга захвата власти в России была приписана ему, для чего попытался в Германии организовать встречу Ленина с самим собой. Тут уж сразу просматривалась бы связь между ними, но Ленин проявил осторожность и отказался от встречи. С Лениным тогда уехало несколько десятков революционеров, а затем было отправлено еще несколько поездов. Летом 1917 года большевики попытались взять власть, но их постигла неудача. Тогда же в газетах впервые появились материалы о связях Ленина с немцами, и каждый раз упоминался парус. И это соседство было отнюдь не случайным. Октябрьский переворот 1917 года Парвус поначалу встретил с восторгом. Мечты сбывались. Ему даже удалось под это событие раскрутить немцам на 40 миллионов марок. Эти деньги должны были пойти на создание в России прогерманской газетной империи, которая занималась бы соответствующей обработкой русского населения. Но уже вскоре он стал мешать как немцам, поскольку имел свой взгляд на форму ведения мирных переговоров с большевиками, так и самим большевикам, поскольку рассчитывал и напрасно, что Ленин даст ему министерский портфель, В своем правительстве. Но Парвус, оказывается, мало знал человека, которому уготовил роль всего лишь тирана. Он дал ему первоначальный капитал для захвата страны, теперь же в руках Ленина были несметные богатства России и свой план мировой революции, и Парвус стал не нужен, Мавр сделал свое дело. С 1918 года Парвус стал яростным критиком Ленина, обрушен на большевистскую власть СМИ. Но было уже поздно. После Ноябрьской революции в Германии и падения Кайзеровской империи Парвус перебрался в Швейцарию. Но когда стала всплывать его роль в событиях 1914-1917 годов, швейцарцы предложили ему покинуть страну. Он вновь перебрался в Германию, где уединенно жил на большой вилле под Берлином, по-прежнему занимаясь журналистикой. Умер Александр Парус 12 декабря 1924 года. Его смерть не вызвала никаких сочувственных комментариев. Для одних он был революционером и авантюристом, для других предателем. Для России же парус со своим умением разрушать оказался злым гением и проклятием.